глава сто пятьдесят первая толстый защитный барьер красиво переливался когда с ним соприкоснулся поток атакующих звезд у пяти моих оппонентов не было времени любоваться этой сценой кто то из них крикнул нехорошо мои звезды пробили их толстый защитный барьер несмотря на то что звезды не обладали огромной силой это заставило их сплюнуть по глотку крови Я перетянул одеяло на свою сторону. Только я захотел напасть на них, как мое тело внезапно стало мягким. Я чертыхнулся про себя. Плохо. В эти дни было слишком много стресса, и мне не хватило покоя. После высвобождения заклинания у меня осталось мало магической силы. В действительности я забыл, что одновременно поддерживался Аудзиня. Хоть он и мог сам собирать магическую силу, он все еще нуждался в моей. Сяо Цзинь не взревел, и я увидел, что он при помощи силы собрал магических зверей противников и запустил в них шар света. Они отлетели и больше не могли подняться. Моя беспокойность немного снизилась. Однако, когда я хотел отдать Сяо Цзиню команду на атаку, я увидел странное зрелище. Все пятеро стояли в линии и держались за руки, а на их лицах застыло решительное выражение. Маг земли, который был посередине, сказал, «Ради чести нашей Академии мы постараемся изо всех сил». Другие четверо подхватили, «Верно, ради чести нашей Академии». После этого их лица начали излучать небесное сияние. Я уже сталкивался с этим однажды, поэтому я понял, что они хотят сделать. Я закричал, «Остановитесь!» Однако было уже слишком поздно. Все пятеро начали скандировать. «Великий Бог-творец, пожалуйста, высвободи мой жизненный потенциал и сожги мою сущность жизни!» Это было плохо, поскольку они сжигали свои сущности жизни. Это временно увеличивало их магические силы, но ценой этому были их жизненные силы. Пять тел сияли различными цветами в зависимости от их магических элементов. Сяо Цзинь почувствовал, что это плохо, и тотчас подлетел и приземлился перед моим телом. Я вздохнул. «Это действительно того стоит? Насколько важна для вас победа? Почему вы сжёте свою драгоценную жизненную силу?» Один из моих противников, Магветра, холодно ответил. «Ты можешь перестать притворяться? Мы насмотрелись на твое благородное лицо. Наша жизнь бесполезна. Можешь ли ты сделать что-нибудь с этим?» Маг Огня, стоявший около центра, сказал. «Не разменивайся с ним словами. Наше время подходит к концу. Все быстро начинайте свои атаки». Сжигание собственной сущности жизни излечило серьезные травмы. Заклинания трех разных элементов яростно атаковали меня. Мудзы, стоявшая за ареной, закричала. Если бы не Сева, который держал ее, она бы выбежала на арену. Сяо Цзинь раскрыл свои крылья, чтобы блокировать большую часть атак. Я потратил много сил на сопротивление. Разве это хорошо? Я использовал свое защитное заклинание, чтобы выдержать атаки. Внезапно я осознал, Сяо Цзинь постепенно отступает назад. Кажется, ему слишком тяжело сопротивляться пятерым магам-ученым, что сожгли свою сущность жизни. И я определенно не позволю им ранить Сяо Цзиня. Я собрал столько боевой энергии, сколько мог, чтобы подпитать следующий шаг Сяо Цзиня. Неважно, что это было. Пожирающие небеса огненный дракон, тиранический торнадо или метеор. Все они были чрезвычайно могущественны. Сяо Цзинь больше не мог сопротивляться. Из-под его золотых чешуек текла кровь, а его большие прозрачные глаза медленно тускнели. «Нет, я не могу позволить Сяо Цзиню снова умереть». Я решительно отозвал его в свое тело, и моментально приготовился сопротивляться атакам. Противнику удалось прорваться сквозь защитный барьер после повторного его возведения. Мантия мага могла помочь своему владельцу во время чрезвычайных ситуаций. Драгоценный камень на моей груди испустил луч света в качестве моей последней линии защиты. Когда атака противника прекратилась, я облокотился на свой посох. Кровь безостановочно текла из моего рта. Магический драгоценный камень, инкрустированный в мою мантию в области груди, разбился, защищая меня. Мудзы выглядела обезумевшей, пытаясь встать на мою защиту. Мое тело покачнулось, но я встал и помахал ей рукой. Я тихо сказал: "Я еще не проиграл." Я выплюнул еще один глоток крови. Я знал, что уже достиг своего предела. Я посмотрел на своих противников и заметил, что они тоже не в лучшем состоянии. Их лица были бледны, а пламя, сжигающее их жизненную силу, поблекло. Я больше не мог терпеть. Я не мог использовать заклинание. Мой боевой дух не мог распространиться по моим сильно травмированным каналам. Я мрачно улыбнулся. «Неужели я действительно проиграю?» Я подумал о Маке, что вечно рвался вперед, не думая о своей безопасности. Я боюсь, что он больше никогда не сможет постоять за себя. Его последнее желание — стать чемпионом. «Маке, твой босс уже сдулся?» «Нет, нет, нет. Я смогу сделать это. Я должен выполнить последнее желание моего брата». Я громко и отчаянно крикнул в небо, и, полагаясь лишь на свою волю, шаг за шагом шел к противнику. Директор Академии Лесного Дракона и его заместитель повыскакивали со своих мест вместе с другими наблюдающими. Сердце каждого было готово выпрыгнуть изо рта. Они уже готовились к своей первой за всю историю победе над Королевской продвинутой Академией Магии. Внезапно я почувствовал прилив тепла. Я вспомнил силу, что помогала мне остановить нападение Хао Юе после моей победы над Фэн Глингли. Это тепло быстро растекалось по всему моему телу. Я почувствовал, что мои травмированные каналы перестали болеть. Я остановился, плотно закрыл глаза и позволил этой теплой энергии вылечить мое разбитое тело. Мои противники с уважением взглянули на мою настойчивость, однако они подняли свои руки, подготавливая последнюю атаку, используя остатки своей магической силы. Маг Земли делал это с крайней неохотой. Мое тело медленно излучало силу небес, медленно превращающееся в золотой ореол. Мои оппоненты были поражены, но уже выпустили свои последние атаки. Два огненных торнадо, два огненных змея и большой метеорит полетели в мою сторону. Увидевшие это Мудзу и Сива изо всех сил подбежали ко мне, пытаясь подняться на арену. Однако из-за невидимой силы им не удалось приблизиться ко мне ближе, чем на 10 метров.